Глава 5. Ксенофонт открыл дверь и ступил внутрь, придержав ее спиной. Вид у молодого человека был сердито взъерошенный, зейрошине, плащ в темноватых пятнах. Пока он переводил дыхание с плаща на каменный пол, стекло что-то макроватое и с сгнилостным запахом. Хозяин домишки, немолодой коренастый афинянин с рыбой лысиной, проглядывающий из венчика седых волос, поднял голову от столешницы с зелеными стеблями и листьями лавра, на которых он разделывал маркель. Несмотря на возраст, мужчина смотрелся весьма крепко: сильные руки, бычковатая грудь и ноги с кривинкой, видные из-за стола. «Ксенофонт!» – воскликнул Сократ, при виде гостя. Вытирая руки о фартук, он обошел стол и знак своего радушия подкинул кверху ладони. Вовремя ты пожаловал к нам на ужин. У меня как раз рыба по-критски с лавровым листом, Она сладкая, спелые фиги. Не успел молодой человек ответить, как Сократ сгреб его в радостное объятие, чуть не подняв над полом. Настроение Ксинофонта по неволе стало улучшаться. Ксантипа крикнул Сократ через плечо. У нас к ужину гость. Какое-то время он прислушивался. И где ее носят, сердитым недоумением спросил он. Неужто настолько сложно поприветствовать моего гостя? Я тут полокать в рыбной чешуе. Твой плащ намок. Там что, идет дождь? Нет, иначе я бы услышал и даже почувствовал бы. Крыша снова прохудилась, что тоже ставится мне в вину. Значит, не дождь. Я сейчас вижу на твоих устах улыбку. Не знаю, что ты от меня утаиваешь, но клянусь богами, еще минуту назад ты не улыбался. Что с тобой? Неужто опять те горлопаны с Огоры? Ох уж эти дети. Они не дети, Сократ. Раз от раза, что мы сталкиваемся на улице, они ведут себя все более разнузданно, наглеют и множатся как крысы. Ничего, друг мой, плоды все равно лучше, чем камни. В этот раз было и то, и другое, помрачнил ксенофон. Он откинул полу плаща и показал висящий у бедра копис. Сократ озабоченно подсокал языком. Такое оружие не для улиц Афин. С какими намерениями человек в тени Акрополя может обнажать спартанский клинок? Что ты намерен с ним делать? Свора жестоких выродков. Они следят за мной и собираются по зову, куда бы я ни шел. Я слышу перестуках шагов в проулках и вот они сбегаются, охватывая меня и плюя из красных дыр своих ртов. Ты предпочитаешь, чтобы через глумление и камни этих молодых обезьян я шел безоружным?» горько воскликнул Синафонт. Веселость в нем исчезла, вновь сменившись тяжелым упрямством. В бытность твоей в совете я имел право носить оружие. Оно не было у меня отнято наряду с кое-чем еще. Или я кажусь тебе беззащитным? Не говоря ни слова, Сократ цепко взял его за руку и повел за собой. Вместе они прошли в общую комнату, которая была сердцевиной дома. Откуда вверх вела шаткая лестница к единственной спальне. Ксенофонт резко пригнулся, избегая низкой притолки, о которой стукалось уже множество раз. Он нахмурился, а его друг хохотнул. Видишь, сколь выгодно бывает не высовываться. В твоем прежнем доме со мной такого не случалось, упрекнул Ксенофонт. По крайней мере, там я мог стоять в полный рост. Но цена! Старуха-хозяйка выжимала меня как масло из оливы. Из корзинки на столе Сократ взял пару фиг и со вздохом сказал: "Когда я был каменщиком, я ел и спал по-царски. А, и даже когда был солдатом, ты еще не знал меня тогда, когда силы и умения владеть мечом были единственным моим достоянием. Три войны ксенофонт. Трижды я выходил для своих хозяев танцевать сареем, а однажды спал жизнь Алквиаду. Неужели Ты никогда мне не рассказывал, ревниво встрепенулся Ксинофонт. Сократ хлопнул его по плечу так, что оно слегка прогнулось. Эту историю я излагал уже множество раз, хотя добрый сказ родни произведению искусства. Нечто что вроде вояние скульптуры и не менее, чем камень, здесь важна шлифовка. То есть ложь. Нет, именно шлифовка. Но давай же, друг мой, вернемся к твоим невзгодам. И за дня в день ты терпишь эти насмешки, считая их уроном для своей чести. И с каждым днём они по-твоему становятся всё несносней. Ты уже показывал мне спартанский копьё, который ты якобы готов пустить в ход, хотя твои обидчики ещё слишком юны, чтобы честно биться с тобой на равных. Получается, ты готов метаться в стае детей, сражая их направо и налево. Они уже не дети, буркнул Ксинофонт. Вот как То есть они мужи, бородатые, замотарелые, вооруженные для войны? Ксенофон покачал головой, вспоминая ту свору юных оборванцев. Сократ явно ждал ответа, и Ксенофонт никлым голосом сказал: "Да нет, не мужи". Сократ кивнул, назидательно держа поднятый палец. "Грозиться клинком, который ты не применяешь, похоже на поступок слабосильного, а ты, друг мой, таковым не являешься". Или ты полагаешь, что помахать перед ними кописом будет достаточно, чтобы они в страхе зажмурились и пали перед тобой ниц? Вообще нет, нехотя ответил Ксенофонт. Но опять же, почему бы не попробовать? Я всегда полагал хорошей идеи обдумывать намеченное прежде, чем тебя схватят за нанесение увечья или убийства. Насеки мне вот это, как можно мельче? Нет, не лавровый лист, а просто травы. Что есть зелень, как не основа жизни. Сила щавель и крапивы, амаранты, и лугового горошка, цикория и черного паслена. А последний разве не яд? Поинтересовался Ксенофонт Беренош, принимаясь за рубку. Послён? Нет, если его собрать спелым и отварить, как это делаю я, стал бы я подвергать риску жизнь моих сыновей моего благородного гостя. Ни в коем случае. Весь мир кладовая для человека со зрячими глазами и руками. Что на ощупь отличает полезные травы от простых злаков? Вот спроси меня, Ксенофон, Сколько стоит эта еда? Пища, которую я смогу накормить мою жену, моих детей, моего гостя, а заодно насытить и собственный аппетит, который зачастую мой хозяин, но никогда не мой раб. Ксенофон окинул взглядом десяток скромных макрелей, выложенных на столешнице. Впрочем, причудливость философа он изучил до тонкостей. «Ни единой монеты", сказал он. «Ни единой монеты", эхом повторил Сократ. "Да ты, я вижу, оракул. Рыбу на причале мне дал старик Филон за то, что я помог ему починить сеть. Узлы у нее очень интересные, и я унес с собой новый навык, стоящий куда дороже, чем несколько рыбин. Он-то думал, что платит мне за мой труд. Сократ подался ближе, понизив голос до заговорщического полушепота. А на деле заплатить ему должен был я. Ведь так. Он хватил по столешнице кулаком с таким азартом, что рыба на ней слегка подпрыгнула. Ксенофонт поднял взгляд на стукатню сверху. Уж лучше б его старый учитель взял дар или даже долг и перебрался в более приглядный квартал Афин. Но Сократ об этом и слышать не хотел. По другой сторону стены затеяли спор соседи, настолько громко и звучно, будто они находились непосредственно здесь. Перекрывая их сварливые голоса, Сократ продолжал: "Однако ты меня отвлекаешь, Ксенофонт, этими своими разговорами о рыбаках и травах. Вернемся лучше к твоей дилемме. Меня не радует, что ты сердишься. Итак, если ты отложишь мысль нападать на тех безусых юнцов и не будешь грозить им, словно немощная старуха, то соберёшь ли ты их подле себя с целью вразумить не задирать тебя и не кидаться ко мне. Вряд ли учитель мое достоинство этого не выдержит. Это так. Озорники бывают грубые, это я до сих пор помню. Слабость они осмеивают, и все же излишняя строгость с ними тебе ни к чему. Или ты будешь колотить их палкой, раздавая пинки и тумаки. Мне кажется, это все равно предпочтительней, чем копес. Возможно, ответил ксенофонт, — блаженство от этой умозрительной сцены. За разговором он быстро и сноровисто рубил дикую зелень, каждую горсть кидая в объемистую чашу, рассчитанную на семью. Ты не принес с собой вина, спросил Сократ. Ксенофон смущенно потряс головой. Философ с улыбкой потянулся под стол и, достав оттуда старый кувшин, вынул из него затычку. Ничего, здесь кое-что есть. Люди, наделенные даром слова, не могут вести беседу на сухую. Но я же не конь и не вол, чтобы пить воду. Человек пьет вино, чтобы согреть кровь, выйти за свои пределы и вернуться в себя с уже иным суждением. Экстаз этот выход за пределы залог и секрет хорошей жизни. Всегда быть собой через чур утомительно. Кинафонт невольно улыбнулся тому, как пожилой философ поставил перед ним две грубые глиняные чаши и наполнил их. В отличие от меня, моя дорогая Ксантипа особой ценности в вине не видит. Она, знаешь ли, при виде спускающейся по лестнице жены Сократ бодительно сменил тон. Мой драгоценный ценный цветок, к нам за вечерней трапезой согласился присоединиться к Кинафонт. Ты разве не слышала, как я звал? Слышала, бросила в ответ Ксантипа. Она выглядела раздражённой, и Ксенофонт отвел взгляд в сторону, давая супругам возможность перемолвиться. Ты знаешь, что дети опять лазали по соседской крыше. Любимая, у нас гость, а мальчикам лазать свойственно это и в их природе. Хм. Чего бы не лазать, если вы их в этом поощряют?» Милости просим в наш дом, советник, сказала гость Ксантипа, как будто только сейчас его заметила. Гость, как подобает, поклонился ей, после чего они соприкоснулись щеками. Руки у ксенофонта были все в зеленых ошметках трав. "Сердечно благодарю", сказал он. "Хотя совета, к сожалению, больше нет. Твой муж помогал мне с одной дилеммой". "Ох, уж да", едко усмехнулась Ксантипа. "Он большой мостак хлопотать за других". "Моя сладкая смоковница, я разлил последнюю мерку вина", искательно сказал Сократ. Не могла бы ты принести нам еще кувшинчик из лавки старого Делиуса? Принесу, если у тебя найдется пара драхм, чтобы ему заплатить, холодно ответила она. Он мой друг, любовь моя. Скажи, что я заплачу на следующей неделе. Он сказал, что ты сначала должен с ним рассчитаться за прошлый месяц, только тогда он даст еще». И тем не менее, просительно настаивал Сократ. Скажи ему, что То ко мне на ужин пришел старинный друг. Он поймет». Ксенофонт потянулся к кошельку, но его рука оказалась схвачена пальцами с молодости держащими молоток и долото. Ты мой гость, с тихой властностью сказал Сократ. Не доставай свои монеты в этом доме. Это всего-навсего за то, чего я сам не догадался принести. Теперь пусть уж будет как есть, пожал плечами Сократ. Оставь мне мою гордость, мое глупое тщеславие». Ко мне на прошлой неделе пришли три новых ученика. Но «Ну так научи их обтесывать камень. все с той же усмешкой сказала Ксантипа. Пускай они тебе заплатят хотя бы за это, или за навыки владения копьем и щитом, не за твои ж мудрённые словеса в конце концов. За то, что ты даешь в таком обилии денег никто не платит. Ты и не принесешь вина мой спелый гранат, спросил Сократ голосом уже более жёстким. Ксантип решила, что перечить достаточно и вышел на улицу хлопнув дверьми. Какая пылкая женщина, произнес Сократ с обожанием, глядя ей вслед. Я ее, наверное, не заслуживаю. Неужели любовь к мудроствованию так мало стоит? спросил Ксенофонт. Я готов платить тебе на правах ученика, если б ты только дал на это согласие. Об этом я тебе уже говорил, когда ты последний раз менял свой дом. Я гордый человек, произнес Сократ. Как и все афиняне, И не люблю ходить с протянутой рукой, приговаривая: "Накормите или оденьте меня". Нет, у меня свой путь жить своим умом. Я кормлю своих сыновей и жену, а если в трудные месяцы образуются кое-какие долги, так что с того? Наша жизнь так быстротечна, ксенофонт. Должен ли я тратить хотя бы день из нее на беспокойство? Уже нынче ночью, когда я засну, меня может как пёрышко унести ветром. И поутру моя дорогая Ксанти найдет меня холодным и безжизненным. Остаток дней у нее пройдет в скорби и стенаниях, а моим сыновьям будет уготована участь рабов или жизнь в проголодь. Но что бы изменилось, если б я во сне умер каминатёс? Итог был бы точно такой же. Можно умереть на поле брани и страдать по тебя будут не меньше и не больше. Я же вместо этого ставлю вопросы. Иногда людям открываются истины, которых они до этого не прозревали. Это само по себе и воздаяние, и награда, друг мой. Но так поставь передо мной, мрачно сказал Кинофонт. Истина тебе уже известна, а мое желание лишь вычленить ее так, чтобы люди поднесли ее к глазам и разглядели по-настоящему. Некоторые не выносят ее света и впадают в странную гневливость. Одним из таких был Критий, и этот гнев в конце концов его сгубил. Пускай его душа обретет мир. Ксенофон склонил голову, вспоминая, Сократ кивнул ему в такт, словно соглашаясь с самим собой. Я думаю, ты сделан из лучшего вещества, чем он. Что и хорошо. Оба смотрели друг на друга через стол, забыв про рыбу и нарезанные овощи. Так отчего молодые люди с улицы бросают в тебя камни и гнилые плоды? потому что их необузданности дана воля. Потому что это не зажиточная часть города, здесь нет порядка. Они кидаются камнями во всех, кто проходит по этой улице. Ксенофонт, помолчав, качнул головой. Тогда почему именно в тебя, друг мой? Ты прекрасно знаешь почему. Я хочу, чтобы это сказал ты. Они много раз видели меня в этом месте и знают мое имя. Значит, им ненавистно твое имя? И они мечут камни в него? Они считают меня предателем, зардившись, пробормотал Ксенофон. То есть причиной не имя, а твои поступки. Я не сделал ничего дурного, ничего. Тогда почему они считают тебя предателем? Ксенофон всплеснул руками. Я пришел к тебе как друг, а не ученик. К чему нам это дознание? Сейчас оно только портит настрой. Почему бы нам не допить остаток вина я схожу возьму еще?» Беседовать мы можем о чем угодно, а эту тему в пору оставить на улице, в сточной канаве. Сократ сложил нарезанные овощи и рыбу в горшок, покрыв их куском белого сыра. Все это он облил оливковым маслом и посыпал крупной солью, растирая ее меж пальцев. Лучше это делать, когда моей любви нет дома. Она говорит, что я трачу слишком много соли, и это правда, но что за жизнь без ее вкуса? К тому же ты, друг мой, не приходил ко мне целый месяц, хотя весь город пребывает в брожении. Сегодня ты пришел за ответами, возможно, и за советом, так давай уподобись продавцам улиток с их костяными палочками искать мясо внутри. Дверь в очередной раз хлопнули, возвещая возвращение жены философа. Кольнув взглядом обоих собеседников, на столешницу она со стуком поставила две амфоры. Делос сказал, что ждет оплаты, иначе он больше ничего не даст. Все же он торговца, не заемщик. А если дать тебе волю, так ты своей слабостью к вину его разоришь. Дорогой мой друг, герой среди людей, сказал Сократ нежно и повыдергивав из горлышка кожаные пробки с удовольствием их обнюхал. Ах, как они новые, как сладостно и молодой любовь моя словно первые недели брака, словно новые друзья, новая любовь, новые триумфы. Жена на это фыркнула, но не противилась, когда он сжал ее в объятиях. То, как Ксантип держится с мужем, всегда вызывало у Ксенофонта глухую неприязнь. Он ее, казалось, раздражал и вызывал неловкость, хотя вместе они взращивали троих сыновей. Но сейчас горечь, обычно сквозившая в ее поведении, находилась в тисках любви неказистого мужа, крепко целующего ее на кухне. "Созывай мальчиков, моя дрожайшая», — сказал он ласково. А советник объяснял мне причину своей разгневанности. "Совет распущен", утомленно сообщил Ксенофонт. "Должности я больше не занимаю". Знакомый с внезапностью вопросов философов и по-прежнему не желая углубляться в эту удручающую тему, он тем не менее удивился, насколько быстро Сократ забыл о своих возражениях. Значит, совет городу не нужен. И в Афинах более не осталось достойных мужей, способных заведовать общественными делами. Сократ протянул ксенофонту чашу молодого вина, и тот, приняв ее, сел и сделал глоток. В то время Ксантипа с порога крикнула сыновей и стала расставлять на столешнице миски. Она зажгла масляный светильник, и комната позолотела теплым светом. "Почему я должен говорить то, что ты уже и без того знаешь?" спросил Ксенофонт. "А почему ты противишься? Ведь ты сам, наверное, и пришёл об этом рассказать". Ксенофон поджал челюсть. Настроение его будто меркло по мере того, как комната наполнялась светом. "Ну ладно, Совет был распущен вместе со свержением спартанцев. Это то, что ты хотел услышать? Тридцать тиранов были схвачены, и большинство из них растерзаны на улицах толпой. Твоего спартанского ученика Крития побили камнями. Вот совета и не стало. Ну, а ты, мой друг, тихо спросил Сократ. Вопрос был прерван стуком и смехом троих сыновей, спускающихся сверху по лестнице. Растрепанные и шумливо при весёлые приведится его гостя, они присмирели и за стол садились уже молча. Что я? Как случилось, что ты остался жив? Как ты уцелел в ходе восстания, сбросившего спартанское владычество? Меня помиловали, как и три тысячи». Говоря это, ксенофон сжал руку в кулак, который Сократ нежно погладил, чувствуя в нем легкую дрожь. Перед началом трапезы ксантипа возблагодарила за пищу богиню Деметру вместе с морскими нимфами. Из мальчиков двое были рослыми и стройными, как саженцы кипарисов, а третий с густыми смоляными вихрами походил, судя по всему, на своего отца в детстве. Все трое с жадностью набросились на еду, каждую каплю масла подтирая хлебными корочками. "Если ты был прощен, то почему тебя поносят на улицах?" не отступал Сократ. Почему бросают в тебя камни и гнилые плоды? Ксенофон допустил голову. Отцы некоторых из них были казнены по приказу Тридцати, и теперь они обвиняют тех из нас, кто помогал им править, хотя мы их хотели только порядка и лучшей жизни. А что принесла нам демократия, кроме разрушения? Сколько афинян мы потеряли при Сиракузах? Сколько еще погнило в их пещерных трюмах? Трижды к нам приходила Спарта и говорила: "Мы все эллины, давайте положим конец войне между нами". И трижды демократия Афин голосованием презрела этот благородный жест. Даже когда мы терпели поражение, они пришли и предложили нам мир, но мы афиняне его отвергли. И ты на них прогневался? Ты счел, что спартанцы более благородны? Да, потому что так оно и было. Дело не в свободе мнения. Афины дали голос толпе, от чего она исконно хочет. Жить не работая, лежать под солнышком и пожинать плоды, созданные другими. Конечно, я примкнул к тридцативех трудах, и я был прав. Ну, а теперь афинский народ тебя простил? Нет. Он меня стезает. После всего того, что я для них сделал, он видит во мне врага. За долгую историю Афин мы держали власть всего один год, и это было время, когда в городе раздавался хлеб, а на сцене исполнялись великие пьесы. В городе не случалось беспорядков. Ни одному преступнику не было дозволено выбирать себе способ смерти. Те, кто угрожал спокойствию, уничтожались, и результатом тому был мир. Ты говоришь, с казнью тех преступников насилие прекратилось, спросил Сократ почти шепотом. Ксенофон с сыным покачал головой. Мальчики замерли, перестав даже есть. Если бы день ото дня, месяц от месяца становилось все хуже. Мы думали, что со смертью главаря остальные угомонятся и внимут буквы закона, но все пошло наоборот. Сначала подняли головы сродники главарей, а там их число начало отрастать, словно головы у гидры. На каждой улице словно из ниоткуда возникали незнакомые крикуны, ратующие перед толпами. Мы приказывали всем разойтись, и особо не церемонились, ведь в кварталах города запретно ночные гуляния, а число казненных неуклонно росло. Но наступил ли в итоге мир? веско спросил Сократ. Нет, они восстали с факелами и железом. На всех улицах, приканчивая правителей прямо в постелях, убивая, разграбляя и Он передернул плечами, стряхивая с себя тяжелые воспоминания. Но с той поры они простили тебя? Ведь минул, кажется, уже год с лишним. Те темные дни, казалось бы, должны были остаться позади. Несомненно, они восстановили стены, разрушенные спартанцами для того, чтобы обнажить нашу покорность перед глазами всей елады. Синафон огляделся, видя перед собой женщину с суровым лицом и ее троих сыновей, зачарованно смотрящих на рассказчика, что не мешало им елозить пальцами по пустым чашкам. Вдруг да пристанет какая-нибудь крошка. Он покачал головой. Стены обратились в щебень, а камни растащили на строительство новых жилищ. Я же по-прежнему хожу в немилости. Кое-кто из нынешних ораторов призывает к новым карам для тех, кто содействовал тридцати, и чтобы все помилования были отменены, а то что-то мы чересчур с ними снисходительны. Нависло молчание, которое никто не прерывал, пока Ксенофонт не заговорил снова. Что же мне делать, я не знаю. Бежать не могу, а если остаться, то думаю, добром это не кончится. У тебя нет ни жены, ни детей. Твоя жизнь всецело принадлежит тебе. Сколько тебе лет? Тридцать?» «Двадцать шесть», — воскликнул ксенофон горестно. Сократ усмешливо вздохнул. Когда-нибудь, друг мой, мы побеседуем с тобой о чеславе. А пока взгляни на свою жизнь, такой, какая она есть. Что ты думаешь делать? Будешь жить как жил? На какие изменения ты способен? Ксенофонт распрямил спину, принимая еще одну чашу с вином, хотя в голове от выпитого начинало плыть. Сделав глоток, он попробовал отрешиться от себя и окинуть свою жизнь взглядом незнакомца. Вино воздействовало именно так, как внушал Сократ, и великие откровения посещали тех, у кого доставало духа рассуждать честно. "Я должен покинуть Афины", проговорил он, как с вздымку. "Пускай это мой дом, но я должен его навсегда оставить". Сократ улыбнулся, и через стол крепко ухватил его за руку. Не навсегда, друг мой, даже афиняне в конечном итоге склонны забывать и прощать. Ты, молод, ксенофон, ты топчешься на месте с бременем беспокойства и страха на плечах. Так сбрось же его. Повидай мир, а со временем ты возвратишься, уверяю тебя, к той поре все потрясения улягутся и их позабудут. Таков заведенный порядок вещей. Шагай вдаль, Смотривши, ширь, постигай и достигай. А домой придешь с историями, коеми развлечешь мою любимую жену. Ксенофон встал и обнял своего пожилого собеседника. Научиться быть в ладу с собой и через это прийти к благоденствию это все, что я когда-либо упрашивал у судьбы, задрожал он губами от чувства. Ты всегда знал то, что мне приоткрывалось лишь мельком. Вот кого нужно поставить во главе Афин, тебя, Сократ. Тогда бы наш город достиг подлинного величия он велика без того друг мой хорошо бы тебе это узреть если ты доверяешь моим суждениям то глаз народа тебе подобает ставить несколько выше таким был и критий завтра получать мою науку придет юноша по мнению которого человек нуждается в опекунах так же как стадо в пастухе Ну почему получается так, что все мои лучшие ученики упорно отказываются видеть ценность наших афинских диспутов? того как в спорах и сомнениях рождается истина. В целом свете ступить некуда, от у кащиков и пекунов, тиранов, царей и правителей расплодилось не меньше, чем жалящих пчел. И только здесь, в Афинах, даруется право голосом молодым, малоимущим и тем, кто умён даётся оно и таким неродивцам, как я, без состояний и богатых покровителей. Мальчик мой, то, что мы здесь имеем, подобно цветку под полуденным солнцем, оно уязвимей бабочке, более хрупко, чем стекло. Советы и правила нам дают боги, мрачно заметил Ксенофонт. Подобно тому, как отец наставляет своих сыновей. Цари и вожди не более, чем природа человека, изнусно повторяющего этот наказ или бы ты доверил власть тем, кто кричит громче других, и позволил бы им всем своим множеством зашикать мудрых и праведных? Прежде мне уже доводилось своей дерзости выказывать немилость богов, сказал Сократ. Они жена потянулась через мужа, чтобы собрать миски и скрыла его от ксенофонта. До слуха донеслось скрытное шипение слов, которых обменялись супруги. Пришлось сделать вид, что он не слышит. Кое что здесь было не для детских ушей, как и не для ревнителей общественных нравов. Не все в Афинах могли оценить тягу Сократа к спорам, сомнению во всем, даже в перспективе собственной гибели. Мысль была странной, но заняться ею Ксенофонт не успел. Ему оказалась поднесена очередная чаша с вином, а на столе появилась доска с сырами, нарезанным хлебом и виноградной гроздью. Мальчики попросили выйти из-за стола, и умчались, как только им разрешили, Сократ, ты был наставником Крития, который примкнул к тридцати и правил в Афинах, пока за ним не пришла толпа. Как так получается, что меня преследуют по улицам и угрожают за некогда содеянное, но никто совсем не трогает тебя? Меня слишком любят, ответил Сократ. Его жена в очередной раз фыркнула, вытирая миски, а он поглядел на нее с ласково-вопросительной улыбкой. На самом деле, они чувствуют мою к ним любовь. Они не видят, чтобы я ставил себя выше обычных людей. Это было бы просто безумием. Я житель Афин, я Элен, Каменщик, солдат и любитель ставить вопросы. Я хожу среди них босой, и они видят, как вокруг собираются юноши, чтобы меня послушать. Во мне нет для них угрозы. Тебя называют мудрейшим человеком в Афинах, заметил ксенофон сухо. Что я сделал такого, что имело бы цену, хотя бы чаши доброго вина? Когда я тесал камень, на свете появлялось что-то новое. Когда я с товарищами стоял в фаланге, превозмогая кровь и боль, меня страшились враги отечества. Ну а нынче я разглагольствую на рыночной площади. Алквят сказал, что благодаря тебе он постиг всю рабскую чету своей жизни, тихо сказал Ксенофонт. Хотя есть такие, кому подобные прозрения не по вкусу. Он великий человек. Я рад, что спас ему жизнь, даже если бы он более не ходил в военные походы. Что же до остального, то вот я прожил на свете почти 70 лет. По рынкам я расхаживаю с пастушьим посохом и в золотом хитоне. Никто меня не страшится, но ты, Ксенафонт. Когда ты в духе своего отца возводишь бровь, то те, кто ставят себя выше других, вероятно полагают, что ты не заслуживаешь их благосклонности. Какое-то время ксенофон молчал, тиская под столом свои пальцы. Как-то незаметно в ход пошла уже вторая амфора вина. В конце концов молодой человек кивнул. Я обдумаю сказанное тобой. Пойду, наверное, на рыночную площадь, где сидят вербовщики, и пускай мой путь определят боги. Ты прекрасен, достойный, Синофин, одобрил его замысел Сократ. Будь я столь же юным, вновь проживающим свои года, я бы отправился с тобой. Он оглянулся туда, где чутко замерла Ксантипа. "Но юность моя прошла, я теперь при жене и детях, так что мое время теперь не совсем моё. А потому желаю тебе удачи". Они еще раз обнялись, и Ксенофонт, не на вполне твердых ногах, вышел за дверь, глядя перед собой затуманенным взором. Возвратясь к столу под перевернутой чашкой, Сократ обнаружил мешочек с серебряными монетами. Какое-то время он задумчивости бряцал именно ладони, а затем пожал плечами и послал жену за добавкой вина отметить нежданный прибыт.